глава пятьдесят предел вычислимости подсознание хитрая штука а значит и не всесильная ведь хитрость как известно орудие слабых есть у него несколько уязвимых местечек происходящих видимо от того же ограничения в скорости переработки информации маскирует оно это саму переработку как может самый простой метод это так сказать изобретение счетных машин Ну, мол, когда-то не слишком давно появилась таковая штуковина. Теперь все расчеты всяческих траекторий, например, и прочего скрыты от непосредственного контроля человека. Попал или не попал снаряд, объясняется нынче сбоем программы или еще чем-то в этом же духе. А машину вроде бы по естественным законам проверить с помощью собственных перерасчетов нельзя. Ну, разве что с помощью другой ММ. Однако это ведь опять перекладывание работы на черный ящик. Снова его не проконтролируешь. Делать же всю алгебру-геометрию с помощью карандаша и линейки как-то уж даже и не принято. Да и то, ведь на эту операцию, которую электроника за секунду производит, у нормального человека, не гения, уйдет неделя, а то и месяц. Уже не говорим о том, что в случае и реального мира, который как раз и соответствует реальности, этот самый гений феномен тоже всего лишь черный ящик, разве что в несколько экзотической упаковке. рот раскрыть, на чудо глянуть. Мать-звезда, что ж творится? Одно чудо от мамы родившееся, другое чудо инженерии порождено. Переплевывает. А в действительности одна иллюзия увода процесса счета за кадр, с другой такой же сравнялась. Всего-то делов. И если не раскусил ты факта, что весь тутошний мир всего лишь зацикленный на бесконечный спектакль, так и будешь всю жизнь с открытым ртом ходить, новомодным чудесам удивляясь. Естественно, Сесть посчитать тангенсы к тангенсы самому слабо. А ведь именно с помощью своего карандашика. Пусть сам он и есть такая же малюсенькая иллюзия. И можно вывести мир-фантом хоть из какой-то власти подсознания. Ведь весь производимый счет ты держишь в голове и своим же сознанием контролируешь. Хотя, естественно, здесь своя специфика. И если формулы начинают загибаться за край листа и в память уже не вмещаются, то тут действующее из-под полы подсознание может тебе снова маленький кукиш подсунуть, что-то в этих же бумажках-закорючках намудрить. Хрен тогда у тебя в этих подкрепленных учебникам божественной арифметики примерчиках что-то с чем-то сойдется. И плюнешь ты тогда на перепроверки. Да забери их луна, мятая, в самом деле. Зачем, в общем-то, надо это, если гигаснаряды в цель, в общем-то, попадают с заданной вероятностью, исходя из машинных подсчетов, разумеется». Однако подсознание хитрит, даже доходя до таких сложностей, как математическая машина на Ульма схемах. Например, простой вопрос с восходами заходами Солнца. Ведь гигант R и матушка Фиоль – штуки чрезвычайно большие. Что им гравитационные приливы от каких-то мельтешащих в телескопе планетарных компонентов системы? Однако предусмотреть восход-закат звезд Солнца с точностью до десятых долей угловой секунды всего-то на неделю вперед астрономы не способны, и это было бы еще терпимо. Есть такая теория, загады, заложенной природы неопределенности местоположения астрономических объектов, и, кстати, успешно процветает, ибо если считать на цикл вперед, то ошибка будет в градусах и, естественно, в десятках секунд по временной шкале. Ну, а если делать расчеты с карандашом или хотя бы арифмометром? Судя по легендам, раньше ошибка в десяток-другой угловых секунд явилась бы чудом точности, Тогда просчеты в положении на небе гея звёзд звезд-богов доставали 2-3 градусов. Чем это объяснить? Тем, что грифель у карандаша плохо наточен, или у механического счетчика заедает рычажок. Вот тогда и родилась гипотеза дополнительного центра масс, или позже дополнительного темного светила. То есть все в мире вроде бы уравновесилось. Всегда существовали солнца и свет, ну а теперь оказалось, что всегда имелись и солнца, и тьму. Но ведь, о чудеса, великий физик-астроном Лезингауб его все-таки нашел. Ну а потом, сведения о третьей звезде откопали и археологи в летописях. О, как неистащима эта вселенная на проказы. Однако нахождение третьего звездного компонента, который, оказывается, всегда излучал только в инфокрасном диапазоне, очень просто и в то же время научно объяснило сбой в работе небесной механики. Понятное дело, звезда, пусть и невидимая, Это вам не планеты-карлики. То, что и после обнаружения внезапного и всеми звезды Лезенгауп рассчитывать местоположение давно известных Солнц стало ничуть не легче. Ибо задача взаимного влияния трех тел, это я вам скажу, как-то выпало из внимания. Главное, теперь существовала научная причина расчетного кризиса. Понятное дело, гипотеза о хитромудрости подсознания ставит все на свои места. Но тут уж...